Глава 30. Пробуждение. Ваше величество, мистер Кенст полностью здоров. Через границу сна я уловила незнакомый, но довольно приятный голос. Скорее всего, она перенервничала из-за нападения и переутомилась. Вы уверены, Альма? Я нашел ее без сознания на полу, тревожно вымолвил Эллин. Кто-то крепко сжимал мою руку, ласково и тепло поглаживая ее. Артур. Может, Агнес беременна? с надеждой пролепетала Брель, и мрак, пленивший мой рассудок, тут же отступил. Артур возмущенно шикнул на принцессу, и она обиженно добавила: А что? Я хочу поглянчить племянников. Нет, Брий, я не беременна, окончательно очнувшись, подала я осипший голос, приподнимаясь на локтях. Меня уложили в королевскую постель на высокие подушки Элина. "Агни!" разом вскрикнули все трое. "Ты нас так напугала! Что с тобой приключилось?" Артур вскочил на ноги, растолкав локтями Элина и целительницу, и склонился надо мной. Привстав, я попробовала привалиться к спинке кровати, но тут же пожалела об этом, ощутив сильное головокружение и тошноту. Меня переодели в сорочку и наполовину укрыли мягким одеялом. Не знаю. Я обыденно пожала плечами, словно это не я недавно корчилась в вагоне. Может, съела что-нибудь несвежее. Никому не доверяй, Агнес. Все, во что ты веришь ложь. «Альма, будь добра, осмотри мисс Аркенст еще раз. Не удовлетворившись моим ответом, попросил синеглазую фейку Илин. Пропуская ко мне целительницу, Артур отступил и сел в изножье кровати рядом с Брейль. В этом нет необходимости. Вскинув руку, я жестом остановила приближавшуюся ко мне целительницу с цветными склянками. Мне уже гораздо лучше. Ты уверена? Огни. Спросил Элин: Стоя рядом со мной?" Он нервно крутил пуговицу на манжете. "Абсолютно", соврала я, полностью игнорируя свою гудящую голову. "Хоть завтра замуж". Шутка вышла неудачная. К сожалению, я поняла это, когда слова уже слетели с языка, а Абриль, воспользовавшись моментом, протянула ко мне две ленточки: серебряную и бирюзовую. "Какая Мелодично спросила принцесса. Элин кивнул головой, разрешая целительнице покинуть покои, и уселся рядом со мной, приобняв за плечи. Бриль, не начинай, предостерегающе зашипел он на сестру, но принцесса даже глазом не повела. Серебряная, просто ответила я, не понимая, к чему ведет подруга. Бри радостно хлопнула в ладоши. Молодец, Арти, ты угадал. Развернувшись, она тепло поцеловала моего брата в щеку, а он залился румянцем. Может, потрудитесь объяснить? Я непонимающе взглянула на принцессу. А что тут объяснять? Я готовлю замок к свадьбе. У меня вновь закружилась голова, и я боязливо взглянула на Элина. Бри, я же тебя предупредил. Свадьба состоится не раньше, чем того пожелает Агнес. То есть Не на этой неделе? разочарованно спросила она, поджав под себя стройные ноги. И даже не в этом месяце. Покрепче прижав меня к себе, парировал Илин, наблюдая, как принцесса обиженно выпятила нижнюю губу. Но после объявления о вашей помолвке на завтрашнем балу все подданные будут ждать коронации Агнес. Меня передёрнуло. Наверное, Элин это заметил, поэтому рявкнул на сестру уже более властно. Брээль, никакого бала завтра не будет. Как и свадьбы в ближайшее время. Ну как же твой день рождения? Не отступала принцесса. Мы должны отпраздновать. Элин злобно скрижекнул зубами. Сестрица, сейчас не до праздников. На Арклеон напали монстры. Благой принц сбежал. Король взволнованно взъерошил белёсые пряди. Давай подождем». Бриль расстроенно сморщила лоб, в поиске поддержки взглянув на Артура, но мой брат лишь согласно кивнул. Элин прав. Пока не узнаем, кто и по какой причине спровоцировал атаку на Ароклеон, лучше избегать сборищ. Это может быть опасно. Принцесса шутливо ущипнула Артура за плечо, мол, ты на чьей стороне? Но все же капитулировало. Ладно, потом так потом. Знаешь, я думала, возраст не влияет на фейри, но ты, братец, яркий пример занудного старикашки. Не удивлюсь, если через пару веков у тебя снег из всех мест посыпатся. Договорить да Бриэль не успела, в нее полетела брошенная Элином подушка. Она заморозила ее в миллиметре от своего бледного лица и продолжила злорадствовать. А еще через пару-тройку десятилетий у тебя и вовсе королевский жесал обвиснет, бедная Агнес. Мой заливистый смех вместе с грубым хохотом Артура заполонили комнату. Я схватилась за живот, а брат согнулся пополам. Лицо Элина исказило убийственное спокойствие. Брель снова открыл рот, чтобы выдать новые упрёки, но король щёлкнул пальцами, и она вдруг возмущённо вскрикнула: "А ну, рышмарош, мой язык, шитце же!" Новый приступ веселья скрючил нас с Артуром, а Брель, злобно погрозив Элину кулачком, спрыгнула с кровати: "Рашняешь!" Вскоре Артур уговорил принцессу покинуть королевские покои, недвусмысленно намекнув на то, что нам было бы неплохо побыть наедине, а мне отдохнуть от ее голдежа. Перед самым их уходом Элен снял с языка сестры ледяное проклятие, вместо прощания наградив ее парочкой бранных высказываний. Когда брель захлопнула дверь, король нырнул под одеяло и опустил голову мне на плечо. Моя щека коснулась его шелковистых волос, и на сердце стало спокойнее. Но ненадолго. Я так испугался, тихо признался Илин, вдыхая аромат моей кожи. Ты долго не возвращалась. И мы с Артуром кинулись на твои поиски. А когда нашли, ты лежала ничком на полу. Из носа шла кровь, и ты не шевелилась. На мгновение я подумал, что ты умерла. Баритон Элина дрогнул. Он приподнял голову и встретился со мной взглядом. Лед уступил место разноцветной радужке с переливом звезд. Агнес, я хочу, чтобы ты знала, я дышу, пока дышишь ты. Случись что с тобой, и я отправлюсь следом. Сморгнув подступившие слезы, я прижалась к его груди, нежно поцеловав спрятанное под рубашкой сердце. Все кого ты любишь врут. Правда? В полночь голос Дориана крутился в моей голове, как повторяющаяся мелодия, которую невозможно поставить на паузу. Он посеял зерно сомнения в моей душе, и с каждым словом Элина про любовь оно, как удобренный саженец, прорастало все больше. Дождавшись, пока король крепко уснет, Я осторожно выбралась из его объятий и прокралась к дверям словно мышка. Осторожно приоткрыв створку, я протиснулась в узкую щель, покидая покои короля. Если повезет, я вернусь до того, как возлюбленный проснется. Перед глазами всплыл образ матери, протягивающей ко мне руки. Я должна узнать правду. Должна выяснить все, ради нее. Спускаясь на гостевой этаж, я заметила сгустившийся за окнами сумрак. Постовые загадочно поглядывали на меня, когда я прошмыгнула мимо них в свои покои. Сбросив халат и сорочку, я быстро облачилась в обтягивающие штаны и единственный в моем гардеробе свитер, а поверх накинула на себя теплый молочный плащ. Кинжал друидов привычно лег за пояс штанов о лезвием поясницу. Чтобы покинуть замок незамеченный, я выбрала обходной путь с меньшим числом караульных, которые случайно обнаружила во время пробежки под цитадели — Коридор для служащих. Так что до вестибюля я добралась практически беспрепятственно. Выход из ледяной цитадели охраняло шестеро гвардейцев Габриэля. Уж их я точно не смогла бы обойти. Да и объяснять, зачем мне понадобилось посреди ночи покидать цитадель без сопровождения. Не хотелось. Остановившись за ближайшим к выходу выступом, я привалилась затылком к стене. Думай, Агнес, думай. Мой взгляд упал на деревянные балки под потолком. По ним легко можно добраться до небольшого круглого окошка над входными воротами только как до них дотянуться. Погрузившись в себя, я один за другим стала отпирать замки сознания, освобождая свою истинную сущность. Магия эфира отозвалась звоном в ушах, готовая помочь мне исчезнуть из замка. Мысленно представив, как уплотняю воздух, выстраивая из него невидимые ступеньки к потолку, Я сделала шаг и чуть не закричала. ступенек под ногами не оказалось. Зато ударив в спину, меня подхватил ветер и подбросил прямиком на балки. Схватившись за ближайшую из них, я подтянулась и уселась на нее верхом. Легкий ветерок все еще играл моими распущенными волосами, словно предупреждая: "Если что, я рядом". Широко расставив руки для баланса, я поднялась на ноги. От места моего приземления до окошка было всего пару метров, расстояние, которое нужно преодолеть, не привлекая внимания стражей. Шаг за шагом я продвигалась к выходу, осторожно ступая по ребристому дереву. Оказавшись рядом с окошком, я, не дыша, распахнула серебряные створки. Замерев, я прислушалась к звукам внизу, но гвардейцы молчали. Никто не выкрикивал: "Хватайте беглянку!" И тогда я, набравшись смелости, выскользнула наружу. С другой стороны замка меня подхватил воздушный порыв и осторожно опустил на землю рядом с воротами. Я еле успела скрыться за выступом цитадели, когда двери распахнулись, и один из стражей выскочил на морозный воздух, внимательно оглядывая розарий и его окрестности. Должно быть, я слишком громко дышала, приземлившись. Зажав рот ладонью, я окутала себя воздушным коконом, скрывая за магической стеной свой запах и вибрации тела. "Чисто", прогремел гвардеец. Убрав ледяной меч в ножны, он поспешил вернуться на свой пост. Облегченно расслабив плечи, Я двинулась вдоль стены замка, держа путь к Араклеону. Взмахом руки я вновь призвала благую силу, создавая под ногами воздушную подушку, которая глушила скрип снега от моих шагов и заметала следы. Вскоре я выскочила на мощёную кирпичом дорожку. Меня подгоняла собственная магия, свободно бурлившая в жилах, поэтому я смело неслась навстречу огням древнего города. Я всегда ненавидела кровь фейри, силу, переданную мне отцом. Считала, что пользуясь ею, приравниваю себя к ненавистным мне созданиям. Но сейчас я ощущала лишь лёгкость. Целостность собственного тела словно наконец-то обрела недостающую часть себя. Ворота Ароклеона приветственно распахнулись передо мной, пропуская в ночной город. Накинув капюшон на голову, я заправила волосы за ворот, скрывая свою личность за меховой накидкой, а запах благой магии за незримой ширмой плотного воздуха. Арклеон как и днем, выглядел потрясающе, и несмотря на ночь было весьма оживленно. В витринах магазинчиков горели магические фонарики, горожане прогуливались по ярко освещенным улицам. Кто-то весело болтал с друзьями за ледяными столиками, расставленными прямо на улицах, кто-то романтично прогуливался вдвоем, кто-то танцевал посреди города, совсем не смущаясь прохожих. Не зная, где именно находится таверна, я решила прогуляться до центральной площади, которую уже полностью восстановили после осады монстров. Пока я любовалась красотами города и впитывала бурлившую жизнью энергию горожан, мой мозг пронзила легкая боль, напомнив о причине побега. "Простите", взволнованно пролепетала я, остановив неспешно прогулившуюся парочку водных фейри. Вы не подскажете, как пройти к таверне Хромой Проныра? Бедноволосая девушка подняла худую руку в длинной перчатке и указала на извилистую улочку, ведущую прямиком от площади. По этой улице направо и до конца следующей, в голосе незнакомки слышался шум прибоя, там увидите вывеску. Спасибо, кратко поблагодарила я фейку. Поспешив скрыться за поворотом, пока она или ее спутник не узнали во мне новую пассию неблагово короля, невесту, мысленно поправила я себя и поежилась, ощущая тяжесть драгоценного кольца на безымянном пальце. Таверна, в которую меня пригласил Дориан, была ничем не примечательна и располагалась на самой окраине города. Второй этаж серого здания занимали гостевые спальни, а парочка экстравагантно одетых низших фейк, стоявшая при входе, наводила на мысль о борделе. Внутри таверна была обшита темным брусом, за круглыми столиками смеясь, сидели неблагие фейцы, а вокруг них мельтешили официанты с разнообразными напитками в руках. Стоило переступить порог, Как ко мне тут же подоспел высокий зимний фейц с белокурой косой. Пойдемте, мисс, вас уже ждут. Убрав руку за спину и чуть склонившись, обратился ко мне официант. Он сопроводил меня к одной из дальних кабинок, подсвеченной ажурными фонариками. На потрепанном диванчике, закинув ногу на ногу, сидел Дориан. Он был облачен в длинный черный плащ, по кайме которого тянулись вороньи перья. Золотая корона больше не венчала его из сине чёрные локоны, и они свободно упали принцу на лоб, когда он, вздернув широкую бровь, развернулся ко мне. "Я уже думал, ты не придешь!» — вместо приветствия бросил мне Фейц. И когда мы успели перейти на ты. Заняв место напротив него, я сложила руки в замок. Мне нужны обещанные вами ответы, принц. Поэтому я здесь. Дориан сдержанно улыбнулся. Фу, как официально, его перебил официант, поднесший нам напитки. Рядом со мной на хрустальное блюдце опустилась чашечка лиственного чая, а перед Дорианом большая кружка напитка, напоминавшего пиво из мира смертных. Мне неведомы твои вкусы. Так что я заказал тебе жасминовый чай. В твоем мире ведь девушки такое пьют, попытался оправдаться принц, даже не представляя, как угодил с выбором напитка. Оставив его вопрос без внимания, я презрительно сверкнула глазами на его большую кружку, от которой разила крепким алкоголем. "А вы, я смотрю, решили надраться? Нам предстоит долгий разговор. Да и день у меня выдался" не самый радужный, хмыкнув, ответил Дориан, поднеся пеньящийся напедок губам. Что, тяжело воровать чужие вещи, ваше высочество? Не сдержала я едкого замечания. Принц лениво откинулся на спинку диванчика, проведя пальцами по столешнице. Книга вечности не твоя собственность, Агнес. Она принадлежит всему королевскому роду Влагих Фейри. Я являюсь таким же равноправным владельцем, как и ты. На мгновение мир остановился и в ту же секунду завертелся с новой силой. Что вы имеете в виду? Не строй из себя дуру, принц Лукаво прищурил цветные глаза. Тебе это не идет!» Злобно раздув ноздри, я подалась вперед через стол. Я пришла сюда за правдой, а не за вашими скользкими репликами. Ты, благая принцесса, твой отец, король Маркус. Но я думаю, ты и сама уже догадалась. Это блеф. Не выдержав, выкрикнула я, привлекая к нашему столику внимание рядом сидевших гостей таверны. Лицо Дориана гневно заострилось. "Веди себя сдержаннее, Агнес. Я вообще-то очень рискую, находясь здесь с тобой" ора раз протяжно выдохнув, я села обратно на скрипящий диван, готовясь слушать дальше. «Элеонор была родственной душой благого короля. Он собирался жениться на твоей матери, сделать ее королевой, но она сбежала в мир смертных. Ядовито перебила я принца, а он возмущенно фыркнул. Твоя мама вовсе не сбегала. Ее принудили покинуть благой двор. Мои брови удивленно полезли вверх, горло больно сдавило волнение. Но кто? Здесь не лучшее место для таких разговоров. Дориан многозначительно обвёл взглядом голдевшую толпу фейри в таверне. Тогда зачем вы меня пригласили сюда? Могли бы выбрать более уединённое место, непонимающе спросила я. Чтобы ты могла привыкнуть к моему обществу и не боялась. Дориан сделал приличный глоток из кружки, словно подготавливая себя к дальнейшей, не самой приятной части нашей встречи. Как ты выжил? Тогда, вдруг спросила я, вспомнив свое видение. Раны фейри затягиваются быстро, убить их сложно, но сломанная шея или разбитое оскалы тела не восстанавливаются. Элеонор спасла меня. Ухватила за ворот рубашки в последний момент. Внезапно помрачнев, ответил Дориан, дав мне зеленый свет на развитие этой темы. "Но зачем ты показал мне именно это воспоминание?" решил я проникнуться. Теперь Дориан подался вперед, чуть не опрокинув свой напиток. "Мне не нужно твое сострадание, Агнес. Я лишь хотел донести до тебя, что был близок с твоей матерью. В тот злополучный день я потерял семью. Да и жизнь полукровки в замке вовсе не пестрила красками. Дориан указал пальцем на свои разноцветные глаза. "Прости, я не хотела тебя задеть", мирно прошептала я, прислонив ладони к горячей чашке. "Я любил Элеонор так же сильно, как и ты", тихо признался принц. Она была доброй, чуткой и умела слушать. Твоя мама помогла мне вернуться к жизни после гибели родителей и сестры, став для меня другом и наставником. Добрые слова о матери расцвели в груди теплым, пленяющим чувством ностальгии. Всё, что раскрывал принц, было так на нее похоже. Мой отец, если его можно так назвать, Омерзительное чудовище. Мои ногти заскрежетали по тонкому стеклу чашки. Он не только надругался над Элеонор, но и позволил друидам выследить ее и убить. Ненавистные слова обожгли горло, но лицо Дориана по-прежнему было полно скорби. Друиды не убивали твою маму, Агнес, на одном дыхании выпалил он, уставившись на оседавшую в кружке пену. Они никогда не выслеживали вас. Дреи призваны оберегать людей от притязаний мира фейри, а не убивать их. Напряженный взгляд Дориана нашел меня, оторвавшись от напитка. Меня прошиб жар и холод одновременно. Стены таверны стали удушающе близко. Прости что? почти беззвучно спросила я, силысь не повалиться с диванчика. То, как король Маркус поступил с твоей матерью в мире смертных ужасно. Но и на это у него были свои причины, Агнес. У меня свело пальцы. Я не оправдываю его жестокий поступок, но он действительно любил Элеонор и тебя тоже любит. Мы искали тебя двадцать лет. Хватит, гневно прошипела я, стукнув по столу ладонью. Прекратите говорить загадками и морочить мне голову. Либо выкладывайте все как есть, либо я возвращаюсь во дворец. Дориан ничего не ответил на мой выпад, только молча протянул мне ладонь, требуя взять его за руку. Если хочешь знать правду, тебе придется довериться мне. На подушечках пальцев принца заискрилось оранжевое пламя, отражаясь в отполированной эмали стола. Меня терзали сомнения. Одно дело сидеть с ним в наполненной гостями таверне, где я в любой момент могла закричать и привлечь к себе внимание, а другое отправиться с благим принцем неизвестно куда. Неужели ты меня боишься? Дорин игриво склонился над столом, словно бросая мне вызов. В любом случае выбор за тобой. Принц одним глотком допил содержимое кружки, а я завороженно наблюдала, как дёрнулось его горло. Что вы хотите мне показать? Возьми мою руку, и узнаешь. Сжавшись от противоречивых чувств, я потянулась к принцу и осторожно коснулась горящих пальцев. Его кожа была мягкой и горячей блеклый огонек в секунду превратился во всполохе пламени. Я приглушенно вскрикнула, ожидая приступа боли, когда оно вдруг поползло вверх по моей руке. Но огонь не причинял вреда. Он обволакивал наши с Дорианом тело спиралью, погружая нас в магию перемещения.